Глава первая. Ловушка наград и подарков. Как получить максимальный КПД. Дорог не подарок, дорого внимание. Русская пословица. Кто умеет дарить, тот умеет жить. Французская пословица. Добрым словом, я могу питаться два месяца. Марк Твен. Давайте взглянем на ситуацию с необычной стороны. Может ли награда или подарок для сотрудников и клиентов оставить их безразличными или даже вызвать негативные эмоции? Если да, то как добиться противоположного эффекта? Увы, за время своей практики в HR, тренинговом и консалтинговом бизнесе Я неоднократно наблюдала, как награды и подарки вызывали либо нулевую, либо отрицательную реакцию. Сначала давайте разберемся в механизме восприятия наград и подарков. Именно это будет путем к ответу, как избежать ловушек и добиться позитивного эффекта. Сразу скажу, что польза от обсуждения этой темы будет не только для работы, но и для личной жизни. Итак, ловушки внутри ловушки наград и подарков. О чем говорят и молчат подарки и награды. Как-то раз мы общались с моей бывшей сокурсницей, с которой по сей день у нас дружеские отношения. И она рассказала мне, что недавно читала книгу Гэри Чепмена «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику». Мы стали обсуждать эти языки себя и своих мужей. И вот один из языков любви — подарки — вызвал у меня вопрос о том, как по-разному делаются и воспринимаются подарки. Я предложу на ваш суд несколько самых распространенных типов подарков и наград и их восприятия. Тип 1. Эквивалент денег. Один из очень распространенных сейчас вариантов подарка — сертификаты на приобретение чего-либо. Причем я сейчас говорю о них именно как о коллективных подарках, когда всем или по гендерному признаку презентуется или дается в награду одно и то же. С моей точки зрения, это самый неудачный вариант. С одной стороны, нет торжественности и памятности. То есть то, что будет долгие годы напоминать о даре или награде. С другой — нет полной свободы, как при получении денег. Может быть, сейчас человеку вовсе не нужна косметика или спортивные товары, либо он вообще не любит этот бренд или розничную сеть. Я бы сказала, что этот вариант для ленивых, тех, кто не хочет приложить фантазию и эмоции для выбора награды или подарка. Тогда уж лучше деньги. Хочу заметить, что я не отношу все, что только что сказала, к индивидуально и с фантазией, подобранным сертификатам. Но об этом позже. Тип 2. Торжество. Не так важен в данном случае сам приз, подарок, как обстановка его вручения, обыгрывание ситуации. В ряде случаев приз, подарок может быть вообще нематериальным. Приведу несколько подобных примеров из практики. Опубликована «История успеха» в международной практике менеджмента success story в корпоративных СМИ при условии, что они достаточно раскручены и престижны в коллективе. Про СМИ и их правильное использование мы поговорим отдельно. В некоторых регионах, городах это может быть публикация поздравления в местной прессе. Встреча с топ-руководителем в неформальной обстановке или же представление топ-топ-топ руководителю. Первое — это может быть обед или ужин. При этом стоит помнить, что если руководитель не может или не хочет создать позитивную и неформальную атмосферу, то это все превратится в пытку. Кстати, я в нескольких компаниях, которые по понятной причине не буду называть, слышала именно про такое развитие событий. Про ТОП в Кубе вспомню, что в годы моей работы HRD в международной корпорации мы практиковали в период бизнес-планирования, когда приезжало высокое руководство из Европы следующее. Договаривались и специально выделяли время для того, чтобы представить нескольких лучших сотрудников. Многие, кто удостоились этого, очень гордились. Это также может быть представление лучшего сотрудника филиала, лучшего производственника, генеральному директору, который приезжает в филиал крайне редко, поэтому тоже попадет в топ в Кубе. Фильм о лучшем сотруднике, сотрудниках, который снимается заранее. В моей практике это выглядело так. Интервью с руководителем и коллегами тех, кого мы хотели наградить. Можно и с ними самими, но тогда не получится сюрприз. Несколько фотографий или видеофрагментов разных лет работы в компании. А также для неформальной атмосферы фильма мы просили сотрудников прислать несколько фотографий или видеофрагментов из частной жизни, семья, хобби, путешествия. Торжественно и вместе с тем интересно обыгранное награждение. Например, в Johnson Johnson Medical я организовывала по итогам года выезд за рубеж как награду всем за огромный рост продаж и перевыполнение плановых показателей. Апогеем его был гала-ужин с вечерним дресс-кодом, большой программой, одним из важнейших аспектов которой было награждение нескольких номинантов по итогам года. Сцена, софиты, речь руководителя в честь награждаемого, памятное фото, аплодисменты зала. Плюс забавное задание, которое награждаемый сотрудник вместе с руководителем должен был отработать. А сама материальная награда была крайне незначительной, так, для приличия. Но к такой награде все очень стремились и гордились ее получением. На одном из производственных предприятий, где было свое радио, практиковали поздравления с достижениями или серьезными личными праздниками по радио. Тип третий. Практично. Это самое понятное. Надо использовать в качестве подарка, награды или деньги, или то, что человеку действительно нужно. То есть для этого необходимо предварительно опросить сотрудников. Однако стоит иметь в виду, что такой формат эффективно работает — Только если это низкооплачиваемый персонал, либо стоимость вещи существенно и заметно превышает месячный доход сотрудника. Тип четвертый. Моя мечта и нет жабе, которая душит. У многих из нас есть какие-то желания, которые осуществить мешает та самая жаба. То есть нечто совсем даже непрактичное, но доставляющее удовольствие, радость, необычное впечатление. Например, полет в аэродинамической трубе, запись вокала, мастер-класс по визажу, ужин в темноте, тайский массаж и многое другое. Поверьте, радость от такого подарка будет долго помниться. Главное — знать, что может стать таким желанным подарком. Кому-то экстрим в радость, а кому-то принесет один стресс. Кто-то любит необычное, а кого-то это напрягает. Тип пятый. Фантазия и красота. Красиво, эффектно, необычно, творчески представлены как сам подарок, так и процесс награждения. Об этом я расскажу чуть позже и приведу конкретные примеры таких подарков и или их вручения. Тип шестой. От всей души. Что это может быть? Как-то я в качестве приза одному из отделов компании использовала собственноручно испеченный пирог. Я хорошо готовлю, что важно. Это может быть что-то, сделанное своими руками для сотрудника или сотрудников. Например, я неоднократно делала фильмы для корпоративов в своей компании. Это вовсе не сложно и к тому же бесплатно, если не гнаться за голливудскими эффектами. А моя бывшая коллега и ныне подруга Юлия Петушкова, уходя из дивизиона, которым руководила на повышение внутри компании, каждому из руководителей отдела подарила разные книги по управлению моего авторства с моим автографом и каждому написала большое персональное пожелание. Вот это действительно от души. Это могут быть стихи, сочиненные кем-то из коллег, или спетая в честь поздравляемого или награждаемого песня, причем спета она должна быть именно коллегами. Еще один вариант подарка от души — приветственный подарок в первый день работы. Это может быть корпоративный сувенир, например, ручка или чашка с логотипом компании. Я когда-то, руководя преимущественно женскими коллективами, дарила красивую розу, а мужчинам коробку шоколада. Почему от всей души? Ключевое сообщение такого подарка — мы рады тебе, твоему приходу, а не тому, что ты прошел испытательный срок или аттестацию. Мы просто рады тебе, как новому члену нашей команды. С моей точки зрения, в данном случае именно это важно. Тип 7 со смыслом. Чуть позже об этом подробно расскажет эксперт-консультант, специализирующийся на брендинге, включая HR-брендинг, и на подарках как элементах корпоративной коммуникации. Ловушка выбора. Почему из лучших побуждений выбирают не то? В одной из компаний награждали лучших по итогам года сотрудников в нескольких номинациях а также делали подарки тем, кто проработал дольше скольких-то, не помню уже точно, сколько именно, лет в компании. Все это происходило на новогоднем вечере, очень красивом и торжественным. Кроме того, были приглашены руководители ведущих партнеров-дистрибьюторов, и их также награждали и дарили им подарки. Меня пригласили на это торжество, так как я длительное время работала с этой компанией как тренер и консультант поэтому не могла заранее знать сценарий и то, как все это подготавливали. Поэтому для меня было несколько шокирующих, в хорошем смысле слова, моментов. Все награды и подарки были разными. Кому-то тур за границу, кому-то ноутбук, кому-то сертификат на экстрим типа прыжка с парашютом или на мастер-класс визажа. Потом я поинтересовалась у директора по персоналу, почему подарки и награды были у всех разные и по какому принципу они выбирались. Суть была в том, что за полгода до окончания конкурса, то есть когда было еще непонятно, кто выиграет, все заполнили маленькие анкеты, состоящие из трех вопросов. Какую награду-приз вы хотели бы получить, если бюджет составляет около 100 условных единиц? Какую награду-приз вы хотели бы получить, если бюджет составляет 150 условных единиц? Какую награду-приз вы хотели бы получить, если бюджет составляет 200 условных единиц? Суммы здесь указаны условные, они могут быть как заметно больше, так и заметно меньше, в зависимости от уровня дохода награждаемых, их статуса и возможностей бюджета компании. Основное — это ступенчатый принцип. Каждый сотрудник прислал свои ответы, и все стали ждать своего часа, а именно момента, когда до конца конкурса оставалось 2-3 недели. Было уже понятно, кто займет призовые места, но при этом еще имелся запас времени на поиск и приобретение призов. Так и получилось, что каждый был доволен и счастлив, поскольку кроме признания получил еще и то, чего действительно хотел или в чем нуждался. Что мы хотим сказать подарком или призом и подходом к его выбору и вручению? Начну с бытового. Нередко на Новый год и другие праздники люди дарят друг другу абы что, а потом этот предмет несколько раз передаривается, и хорошо, если не вернется к первому звену цепочки. Такой подарок абсолютно не ценен и сам по себе, и с точки зрения формирования взаимоотношений между людьми. То же самое нередко бывает при вручении подарков сотрудникам компании по какому-либо поводу, личному или корпоративному. Сразу оговорюсь, что я не веду речь о подарках и наградах для людей с таким уровнем дохода, при котором не удовлетворены базовые потребности. В этом случае лучше всего вручить денежную сумму. Бездушные подарки говорят сотрудникам или клиентам, Мы не думаем о вас, мы просто формально отбываем номер. Как вы сами прекрасно понимаете, такое сообщение вряд ли повысит лояльность в коллективе или среди клиентов. Давайте задумаемся, что же мы хотим сказать с помощью подарка или приза, оставив пока в стороне сценарий вручения. В том кейсе, где каждому вручался уникальный в чем-то подарок, полностью соответствующий желаниям человека, призы подарки говорили «Мы любим и ценим индивидуальность каждого. Нам действительно важно, чтобы вы получили радость и удовольствие». И это, безусловно, прекрасно. Возможно, кто-то сейчас возразит мне, что это применимо только в небольших компаниях, как и любой индивидуальный подход к мотивации. А я скажу на это, что при внедрении каскадной нисходящей системы мотивации индивидуальный подход может быть в любой организации. Это значит, что каждый руководитель отвечает за подобный подход на своем уровне. При этом он обучен и вооружен инструментами диагностики и мотивирования. А вот за обучение и вооружение отвечает HR-служба, опять же в крупных компаниях по уровням то есть HR-директор, отвечает за уровень директоров и далее вниз по иерархической структуре. Чтобы основываться не только на своем опыте, я обратилась к Юлии Прохоровой, которая профессионально занимается консалтингом в области брендинга и запуска новых продуктов-услуг. В ее компании есть направление «Правильные подарки». Собственно, чуть раньше я обещала вам этот рассказ. Далее привожу беседу с Юлией, генеральным директором компании «Лорежин Натюрель» и Ларижин Консалт». Юлия, можно ли сказать, что подарки сотрудникам и клиентам, а также призы, награды – важная часть HR-брендинга? Какие аргументы «за» и «против» сейчас актуальны для рынка в РФ? Совокупный оборот российского рынка подарков, по оценкам исследовательской компании Step by Step, около 10 миллиардов долларов США в год. Рост рынка стабилен и составляет 10-20% в год. Согласно известному высказыванию популярного норвежского писателя Эрленда Лу, ценность подарка заключена не в нем самом, а в тех отношениях, которые он строит между дарителем и получателем. В этой связи многочисленные ежедневники, ручки, диски, термосы и флешки с логотипом. Неужели это все, на что способны маркетологи агентств и компаний? Хочется верить, что и времена, когда стандартная бутылка шампанского с мандаринами или просто бутылка коньяка в коробке были стандартным подарком клиенту, миновали. Конечно, пока я еще наблюдаю подобные запросы, особенно у компаний с пришедшим из лихих 90-х стилем руководства и коммуникаций. Однако ситуация меняется, и отрадно, что мы, поставщики и компании-заказчики, можем формировать этот рынок. Работая на нем в течение трех лет, компания Ларижин Naturel накопила достаточный опыт в подарочном маркетинге. В чем особенность выбора именно корпоративных подарков, призов, наград? Сразу оговорюсь, что подбор корпоративных подарков и сувениров имеет ряд сложностей по сравнению с выбором стандартных подарков. Когда вы дарите подарок клиенту, сотруднику или партнеру, необходимо унифицировать подарки по полу и возрасту. При необходимости, напротив, индивидуализировать, подстроившись под пол, возраст, должность. Выстроить градацию по цене подарка и важности клиента, партнера или сотрудника. Только задумайтесь, подарок не просто выражает вашу признательность и любовь к тому, кому предназначен. Он может и должен нести в себе те или иные идеи. Какое же ключевое сообщение может вкладываться в подарок? Давайте рассмотрим основные варианты. Вариант первый. Подарок, выражающий ценности и идеалы компании. Как правило, в крупных корпорациях есть прописанная миссия или система ценностей. Можно использовать их как основу подарочной коммуникации. Например, мы заботимся о вас, мы оберегаем своих сотрудников, мы несем ответственность за наших пациентов. Подобные значимые слова и фразы надо обыграть в подарках. Выражением заботы может стать плед, теплый шарф, чашка, связанной накладкой. Если это ценности командной работы, подойдет пазл с изображением всех членов команды. А если хотите подчеркнуть развитие регионов и их вклад в общую цель, подарите пазл-карту. Или другой пример. Вы демонстрируете прозрачность в подходе к бизнесу, И дарите набор прозрачнейшего меда, в котором видны веточки лаванды, хвой и василька. Для иностранных партнеров подойдет все подчеркивающее русские корни компании, вашу верность добрым традициям, например, гжель в подарок от авиакомпании. Вариант второй подарок с экологической направленностью. Забота о природе, экологии, а также о своем здоровье и красоте наконец-то стала для многих людей и компаний значимым фактором. Экологичные и натуральные подарки не только красивы и эстетически приятны. Они должны доносить до сотрудников и партнеров идею отношения человека, компании к природе и окружающей среде. К экологичным подаркам можно отнести набор натуральной косметики в перерабатываемой упаковке с описанием безопасности состава или набор эко-товаров для офиса, ручка, блокнот, папка, все из перерабатываемой бумаги. Очень важно при этом соблюдать заявленную ценность и в упаковке. Крафтовая коробка, деревянный ящик, отсутствие пластика и химической краски. Все это соответствует эконаправленности. Также важно информировать сотрудников о конкретных делах компании. Сколько мы высадили в этом году деревьев или спасли с помощью использования переработанных материалов. Вариант третий. Подарок, несущий идею ЗОЖ. Спорта и питания. Если ваш клиент, партнер или сотрудник разделяет идею здорового образа жизни, такие подарки будут приятны, полезны и укрепят ваши взаимоотношения. Подарок партнерам сети магазинов «Город-сад» включал эксклюзивные продукты питания – кокосовое масло, ореховую пасту, здоровые снеки и напитки. Кроме того, 15% от продажи подарков компания перечисляла в фонд борьбы с последствиями инсульта. Вариант 4. Подарок, несущий идею социальной ответственности. Сегодня рядом с нами существует множество благотворительных и волонтерских организаций, которые заботятся о социально незащищенных категориях. Забота о стариках и ветеранах. Так, например, два раза в год, ко дню Победы и на Новый год, благотворительный фонд Хорошие люди проводит акции помощи старикам и ветеранам. У многих из тех, кто живет в доме престарелых, нет близких людей. Они радуются любому подарку, вниманию, улыбке, объятию. И в этом году 17 декабря ребята готовят подарки. Поздравления отправятся в пансионат Конькова. В пансионате 160 стариков. Для большой компании столько подарков не проблема, а этот мир станет теплее на 160 улыбок. Баночка джема или варенье, теплый плед или тапочки, душевная упаковка. Все это очень ценится стариками. Также помощь требуется ветеранам ВОВ из поселка Мстера Владимирской области. Если нет особенного бюджета на благотворительность, Вы можете вспомнить про не очень ликвидный для продажи, но хороший товар или товар со истекающим сроком годности. Поддержка домашних производителей. Что такое домашний семейный производитель? Это прежде всего качество, потому что семья делает все так хорошо, как делала бы для себя. Это эксклюзив, ведь все это штучные экземпляры. К сожалению, небольшим производством сложно найти средства для масштабирования бизнеса на красивые дорогие этикетки и упаковку, на маркетинг, одним словом. Однако керамика ручной работы, мед собственной пасеки, своя выпечка оставят добрый след в душе ваших партнеров, а вам помогут стать социально ответственной компанией. Забота о малоимущих и многодетных семьях и детях-сиротах. Проект «Хорошие люди» не забывает о детях. В данный момент проходит акция в помощь детской школе, которую на свои деньги открыл житель поселка Владимирской области, сняв деревянный дом. На содержание школы денег нет, а ребята были бы рады школьным принадлежностям, предметам гигиены, игрушкам. Уже не первый год социальная организация «Много мама» дарит благотворительные подарки своим подопечным малообеспеченным многодетным семьям. Продукты, одежды, игрушки — все это принимается с радостью и благодарностью. Забота о людях с ограниченными возможностями. Здесь все может быть наоборот. Люди с ограничением зрения или слуха порой создают уникальные подарки, которые вы сможете приобрести и поддержать их, тем самым рассказав вашим партнерам, кем созданы эти необыкновенные подарки. Прекрасный пример — подарить в качестве упаковки знаменитую советскую авоську. Но она будет с вашим логотипом, оригинальная, а главное — создан руками слепых, проект «Авоська дарит надежду». Вариант пятый. Подарки детям сотрудников. В прошлое уходят всевозможные наборы конфет в кремлевских башнях и плюшевых медвежатах. Дети сотрудников имеют отношение к компании, гордятся работой своих родителей, а потому можно подойти к вопросу выбора детских подарков более креативно. Почему бы не устроить корпоративную елку с элементами развивающей игры, не сделать квест или игру на тему маркетинга или продаж? Дети смогут запустить свои рекламные кампании и даже снять ролики. Подобную игру предлагает Московский центр детского и подросткового развития «Желай, делай». Во время игры ребята вообразят себя сотрудниками рекламных агентств, разработают медийную и креативную стратегию, снимут ролик и даже протестируют его на целевой аудитории. Если говорить о самых маленьких, то можно подарить наборы деревянных игрушек для конструирования, сделанных вручную на семейном производстве. Это полезно экологично и социально. Вариант шестой. Полезные бизнес-подарки сотрудникам и партнерам. Бизнес-подарки, пожалуй, старейшая часть в этом сегменте и самая избитая в плане идей. Важно, чтобы ваш ежедневник или планировщик имел практическую ценность для сотрудника или партнера, отражал нестандартный подход. Хорошо было бы сделать планировщик на заказ с целями компании на год, с корпоративными датами, сроками запуска новинок и прочим. Если вы используете флешку или диск, можно записать на них важную информацию или презентацию. Кстати, к теме бизнес-подарков я бы добавила сертификаты на обучение профессиональным или личностным навыкам, а как особую награду мы использовали оплату MBA за особо выдающиеся заслуги. Позднее я отдельно расскажу о некоторых интересных возможностях в этой связи. Юля, вернемся к твоему рассказу. Вариант седьмой. Обыгрывание продуктов компании, особенно при запусках новинок. Продукты компании могут стать отличным предметом для обыгрывания в подарках и сувенирах. Это нестандартно, креативно и останется в памяти надолго. Например, для медицинской компании это может быть набор пряников в виде инструментов, а для автомобильного бренда – набор шоколадных инструментов в брутальном ящике. Если ваша компания производит продукцию с натуральными маслами, вы можете напомнить об этом, подарив вкусно пахнущие свечи со своим логотипом. Спасибо, Юли, за интересный экспертный рассказ. А мы продолжим разговор с вами, дорогие слушатели, а потом приведем еще несколько историй и советов от экспертов.